Август-сентябрь 1986 года, Подмосковье. Анна и Вадим устроили в начале августа веселую вечеринку на берегу Кратовского озера по поводу того, что они подали заявление в ЗАГС. Хорошо, что не перегорели. Такое тоже случается. Но ребят, казалось, только укрепились во мнении, что готовы создать семью. Назначен был и день свадьбы. Ирина радовалась от всего сердца за подругу, а та вся светилась от счастья. Вадим тоже был рад, что Анна переедет к нему и не нужно будет таиться по углам. В ту же турбазу им пришлось ехать с другой влюбленной парой, потому что без штампа в паспорте домик на двоих не давали. А так один номер взяли две подружки, другой два друга, а потом поменялись. Причем все две недели пребывания на отдыхе опасались проверок администрации турбазы, которые могут засечь неуставные отношения и выслать провинившихся отдыхающих зашее без возврата денег. Вот какие строгие нравы царили всего-то 15 лет назад. В советское время гражданские браки существовали, куда же без них, но осуждались. И это правильно, поскольку только штамп в паспорте дает женщине уверенность, что мужчина, находящийся рядом, Подошел серьезно и ответственно к выбору той единственной, из которой готов идти дальше по жизни, делить общий кровь и воспитывать вместе детей. И пусть эта уверенность призрачна, как уверяют многие, но она необходима. Что вам, мужики, жалко, что ли, с нами в ЗАГС прогуляться? А те женщины, которые играют на публику и говорят, что главное в отношениях любовь, им все равно, замужем они официальны или нет, заведомо лукавят. В супружеской жизни любовь, конечно, важна. но ну и ответственный, обдуманный подход к браку не менее важен. «Анна, а ты и платье себе приглядела?» — вызнавала Ирина у подруги, когда они вдвоем уединились на поваленном дереве подальше от веселой компании друзей, чтобы покурить. Вадим осуждал их пристрастие и ругался. «Ни о чем не думаете, вам еще детей рожать». Хотя сам даже не задумывался, чтобы бросить курить. Но Анна с Ириной втихаря от него прикладывались к сигаретам, Тогда же все курили. Нет, еще ответила Анна на вопрос о платье. Может, Володьку твоего попросить. Сама понимаешь, даже ткань подходящую купить невозможно. А у него есть какие-то выходы на фарцовщиков. Да и никто лучше у него не сошьет. Ну, Наришка, ты в каких вещичках теперь щеголяешь? Обзавидовались все. Ферма Веников не вяжет. А что, может, сошьет? Ты только фасон подходящий найди. А уж я уговорю Володю сшить в неочереди. А помнишь, какие мы у него журналы заграничные видели? Там, по-моему, и свадебные платья были. А мне моя Мамаман говорит, мол, нечего деньжищами сорить на всякие там наряды и пьянки. Лучше потом в Крым съездить в свадебное путешествие. Вот мы теперь с и думаем. Только платье все равно хочется и фату, и белую Волгу с лентами. Все как у людей. Может, я об этом полжизни мечтала. «Единственное препятствие – какой смысл устраивать ужин в ресторане, если свадьба там будет безалкогольная? Представляешь себе? Мужики сидят и вместо водки из рюмок пьют чай из чашек. А как тосты говорить? Вот мы свадькой попали, так попали. Да, веселого мало. Я уже напраздновалась в свой институтский выпускной. Смех и грех. А Вы по старинке справьте в квартире. Или, я знаю... Одни мои знакомые дом на окраине города сняли для свадьбы. Тоже хорошо. Гуляй не хочу. А ты давай сплатим скорее определяйся. Потом мы с тобой к Володьке сходим. Заметано. Только ни с чем определяться не пришлось. Через две недели к Ирине домой влетела зареванная Анна и с порога огорошила подругу известием, что свадьбу отменили. Ирина схватила ее в охапку, пыталась утешить, говорила что-то, гладила по голове. а сама потихоньку попыталась выведать, что же произошло. «Сглазили меня!» — кричала, вырываясь из объятия Анна, в истерике заламывая руки. «Слышишь? Сглазили! Кто-то позавидовал моему счастью!» «Подожди, Аня, присядь. На вот воды выпей. На тебе лица нет!» На крик прибежала из комнаты Иришкина мама. «Что тут у вас тряслось, девочки? Что за шум, а драки нет?» Попробовала она пошутить, но по Аниному лицу поняла, что здесь не до шуток. «Тетя Лида, у меня свадьбу отменили!» — крикнула Анна в ответ и начала заваливаться назад, закатывая глаза. Лидия Петровна с Ириной едва успели ее подхватить. «Леша, папа!» — закричали обе из прихожей в комнату, откуда тут же пришел Иринин папа. Они втроем перенесли бездыханное тело Анны в гостиную на диван. «Что с ней?» — спросил отец семейства. «Что с Анечкой? Может, скорую вызвать?» «Нет, пап, не нужно», — ответила Ирина, хлопача возле подруги. Вон у нее вроде щеки прозовели. Папуль, открой, пожалуйста, окно и пойди в спальню или на кухню, чтобы не стеснять ее. Аня наверняка выговориться нужно. У нее несчастье свадьбу отменили». «Вот беда. А что стряслось-то?» «Сами не знаем», — хором ответили Ирина с мамой. «Ну так я пойду. Если помощь нужна, зовите». И ушел в спальню. Между тем Лидия Петровна отправила дочь на кухню за наштырем. «Ирина, там, на левой полочке, посмотри, где аптечка. Нашла? Неси сюда. И клочок ваты возьми. Сейчас мы девочку в чувство приведем». Когда поднесли ватку с нашитырем к Аниному носу, та сморщилась и открыла глаза. «Где я?» А потом, увидев Иришу, ее маму вспомнила, почему она здесь, и опять заплакала. «Беда, беда, Ирина, у нас». «Сегодня у мамы Вадима случился сильный сердечный приступ. Ее на скорой в больницу повезли. Врачи сказали, вроде инфаркт. И Вадик со своим отцом сразу решили свадьбу отложить. Даже моего мнения не спросили. Как будто я ничто, пустое место. Так больно, так обидно». Если бы она изливала душу только перед Ириной, то вряд ли бы успокоилась быстро. Обычно девушки, обнявшись, плакали ночь пролет — пока не обесселивали и не засыпали в объятиях друг друга. Как ни странно, такая слезная психотерапия очень помогала. На утро подружки просыпались бодрые и веселые, как будто ничего и не случилось. Но сейчас в комнате была тетя Лида, которая заговорила спокойно и рассудительно, так что она невольно прислушалась к ее словам и перестала плакать. «Пойдемте-ка, девочки, на кухню чай пить. А ты, Ануля, не расстраивайся. Самое главное, вы свадиком друг друга любите. Оба живы-здоровы, да и будущая свекровь тоже жива. А что ее болезни одолели, так в этом ничего удивительного. Все мы не молодеем. Помнится Нине Николаевне, так ее зовут. Онуля кивнула, и Леди Петровна продолжила. Так в этом году ей на пенсию идти, не молодуха. Остальное, поверь, мне образуется. Ты же не на год и не на два замуж собралась, а на всю жизнь. Подумаешь, свадьбу отложили. Ничего страшного, вы и больше ждали. Несколько раз, покопили чай с медом, который, как известно, успокаивает, Анна порывалась снова заплакать, но Лидия Петровна клала свою руку на ее, как бы говоря. Мы с тобой. И девушка сразу успокаивалась. Ты послушай, Анечка, я тебе один добрый совет дам, как женщина, умудренная опытом. Ни в коем случае не переезжай сейчас к ним жить, а то станешь бесплатной сиделкой. Приходи, помогай, но не больше. Мужчины очень любят перекладывать больных родственников на чужие плечи. Помните мою подругу Нину Михайловну из женсовета? Она раньше часто к нам приходила. Действительно, мам, я и не заметила, что ее давно не вижу. Раньше-то тетя Нина каждую неделю к нам забегала, а теперь что? А вот и что. Есть у нее дочь старшая Наталья, которая замуж вышла и в Питер укатила. И сынок есть младшенький Сережка. Мамкин любимчик и баловень. Ему на 25-летие родители изловчили «Жигули» подарить. Представляете, машину. Это в наше-то время. Полгода назад он с женой на этой машине попадает в аварию. На сережке не царапины, а жена, которая сидела на переднем сидении рядом с ним, сильно пострадала, провела три месяца в больнице. Она не была пристегнута ремнями безопасности и вылетела через лобовое стекло из машины, У нее оказался позвоночник сломан в нескольких местах. Хирурги колдовали, над ней колдовали, да только не все удалось. Никого у невестки Нин Михайловны нет, ни родителей, ни братьев-сестер, поэтому когда из больницы-то выкинули, куда вести? Правильно, к свекрови, Сережкиной маме. Он сам-то недолго горевал. Около лежачей жены неделю-другую побыл, покрутился ужом, да и загулял. А Нина Михайловна теперь около невестки сидит, и день и ночь как привязанная. Судно из-под нее носят, с ложечки кормят, потому что сиделку нанимать слишком дорого. Вот так девочки. А девочки сидят, ни живы, ни мертвы от этого рассказа, переваривают. Подумаешь, отмененная свадьба. И то неотмененная, отложенная на время. Разве можно сравнить с настоящим горем? «Еще я тебе, Анечка, скажу», — продолжила Иринина мама учить жизни девушек. «Мужчине очень нравится без штампа в паспорте жить. Когда женщина рядом, зачем себя утруждать какой-то свадьбой? Поняла, о чем я говорю?» «Поняла я, тетя Лид, все поняла. Что не нужно приезжать к Вадиму жить, невзирая ни на какие уговоры. Хочешь у меня поживи. Помнишь, как раньше?» — сказала Ирина. «Нет, спасибо за чай и за то, что успокоили. Пора мне домой». Тут раздался звонок в дверь. Кто бы это мог быть, встала Ирина и пошла открывать. «Голову даю на отсечение, это Вадька», — вдогонку ей уточнила Анна. У него чутье, где я окопалась. И точно в комнату вошел Вадим с серым лицом. Анна сразу скользнула навстречу, обняла, прильнула к нему всем телом. Лидия Петровна спросила, «Как мам?» «Вы уже знаете. Спасибо, все не так плохо, как показалось в начале». — отвечал Вадим неохотно. — Она в больнице под наблюдением врачей, и отец там остался. — Пойдем, Аня, у нас переночуешь. Я уже твоим родителям сказала, они разрешили. — А девочки договорились у нас остаться, правда, Аня? — попыталась остановить ее Лидия Петровна. Но влюбленные парочки, видимо, были иные планы. — Пойдем мы, и Ириш, завтра созвонимся, до свидания. И несостоявшиеся молодожены пошли к выходу. «И что с ней прикажете делать?» — осерчала Лидия Петровна. «Ведь только что рассуждала, как умная девочка, а как увидела своего Ромео, все поплыла. Ведь переедет к ним. Боюсь, все мои разговоры напрасны. Ириша, тебе не показалось, что подружка твоя беременна? Не ела ничего, только пустой чай прихлебывала, да и в обморок дважды заваливалась?» «Ой, мамуля, не знаю». Володя был в курсе Аниных дел, поскольку предварительная договоренность о пошиве свадебного платья уже существовала. Ирина расстаралась для подруги. Но сейчас Ане с Вадимом было не до свадьбы, которая отодвигалась на неизвестный срок. В августе любовники продолжали встречаться. За прошедшее лето Володя успел обшить Иришку, как и обещал, с ног до головы. Несколько курток от легких до зимних, юбки, брючки. Стоило девушке только заикнуться, что ей понравилось что-то из одежды у ну, телеведущей или увидела, или в зарубежном фильме. Через неделю она могла точно в такой же щеголять. Эта новая вещица в Володькином исполнении была ничуть не хуже фирменного оригинала. Все бы хорошо, но у Ирины назревал конфликт с собственной мамой. В начале лета дочь смогла обмануть Лидию Петровну, отводя глаза, что купила те первые джинсы и вельветовые брючки за сто рублей — потратив потом деньги на дорогую косметику. Дорогой она становилась потому, что ее не было на прилавках магазинов. То есть в магазины она поступала, но продавалась исключительно из-под полы. Тогда пудру французской фирмы Ланком у знакомых продавщиц можно было купить с рук за 25 или 30 рублей. Столько же стоила ланкомовская тушь со специальной кисточкой, удлиняющей ресницы. Последний писк моды. Французские духи, в зависимости от названия, сбывали по цене от 25 рублей за клейма до 80 за пуазон. Но Ирине больше всего нравились новомодные Турбуленс. Правильно или нет, прочитала она название на плоской синеватой коробочке. Итальянские же тени фирмы Пупа в чемоданчике в форме бабочки стоили все 50. Напомню, что зарплата инженера составляла около 100 с небольшим рублей. Так что Ирине едва хватило той сотни, которую она взяла у мамы за якобы купленные джинсы и брючки, а на самом деле сшитые Володей, чтобы чуть-чуть пополнить свою косметичку. А то бы Лизия Петровна ни за что дочери не дала денег на пустые траты, потому что любая копеечка в их семье была на счету. Маме было нестерпимо жаль 25 рублей, потраченных дочкой на косметику, а макулатурные книги она покупала за те же деньги. Про макулатурные книги отдельная песня. Следующее поколение представить себе не сможет, что какую-то книжонку, пусть даже изданную на хорошие бумаги, и с элитной обложкой можно приобрести по цене равной 8 килограммам свиной вырезки. Но ни книг, ни вырезки купить в обычном магазине было невозможно. А макулатурными эти книги назывались потому, что за каждую необходимо было сдать в пункт приема 20 килограммов макулатуры, «Кто не сдает, пожалуйста, покупайте готовый талон за бешеные деньги». Поэтому и стоимость возрастала до жутких 25 рублей. Но так жили все рядовые граждане, недопущенные до государственной кормушки. Ирина привыкла, что весь семейный бюджет находился в руках мамы, как и в большинстве советских семей, и не роптала. Не будем затрагивать партийную элиту, но почему-то в СССР семейный бюджет находился в руках у хранительницы очага. То ли чтобы жены контролировали мужнины походы налево, то ли чтобы отвалить супругов от пьянства, так и повелось, что мужья отдавали зарплату в общий котел, но утаивали пятерки или десятки, выданные в виде премиальных, и хранили заначки в укромных углах. На эту тему существовало множество историй из жизни и анекдотов. Так Иринина тетка, когда дядю разбил инсульт, он внезапно скончался, не смогла найти подобную заначку, хотя точно знала, что таковая имелась. Перевернули вместе с родственниками всю квартиру вверх дном. Даже обои в кладовке поздирали. Нет, хоть тресни. А дядя из последних сил, уже онемевший, показывал перед смертью именно на дверь кладовки. Мол, там ищить. Но вернемся к нашей истории. Ирине обманывать родителей о частых своих отсутствиях становилось сложнее и сложнее. К тому же фирменные вещи в ее гардеробе добавлялись завидной регулярностью, а ее зарплату контролировала мама. Вскоре стало ясно, что это чит подарки. Одно время по договоренности с Анной Ирина говорила маме, что взяла у подружки одежду поносить, и что Анне ее подарил Вадик. Но долго это вранье продолжаться не могло. Неприученная калжа Ирина начала путаться, что она говорила, а что нет. Чуть позже леди Петровне доброхотой из женсовета доложили, что видели Ирочку там-то и с тем-то. Мама замашками матерого следака как-то вечером усадила дочь перед собой и стала выуживать с кем-то, встречается. Но не услышав вразумительного ответа, начала свое собственное расследование не хуже мисс Марпл. То, что Лидия Петровна узнала при помощи сарафанного радио, ее шокировало. Дочь встречается ужас с женатым мужчиной. Уж не тот ли это художник, что написал портрет, висящий у тебя в комнате? Ничего не говори. Я и так знаю, что это он. А ты мне врала, что со старого Арбата привезла. Глаза твои бесстыжие. Лидия Петровна давно так не гневалась. Кажется, ее раздражала больше ложь, как таковая, чем связь дочери с женатым мужчиной. Как же теперь верить, Иришеньки, как вернуть в семью пошатнувшееся доверие? После серьезных разборок Ирину посадили дома под замок. Не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Каждый шаг дочери контролировался вездесущей мамой Лидой, которая для этой цели, кажется, раздвоилась и могла находиться в двух местах одновременно. А между тем от Володи, когда удавалось созвониться по рабочему телефону, Ирина узнала, что вернулся хозяин дачи, где проходили их летние свидания, Степан Иванович, и нужно срочно вывозить оставленные там на хранение картины, пока они не пропали. Если несколько натюрмортов и пейзажей Володя решил взять себе, то куда деть полотна, рисунки и наброски с изображением Ирины неизвестно. «Считай, что это мой очередной тебе подарок. Забери их на память о нашем летнем романе», мурлыкал в трубку Володька в своей излюбленной манере общения. «Если бы ты знала, как я хочу тебя увидеть, обнять, когда твой домашний арест закончится, позвони мне, хорошо?» А между тем конфронтация между Ириной и родителями достигла апогея, хоть папа неожиданно принял сторону дочери. «Лидочка, остановись, ведь Ирина уже взрослая и сама вправе решать за себя». но мама взяла с нее слово, что та больше не будет встречаться с каким-то там женатым художником. После чего пленницу выпустили из заточения, с каждым днем все меньше контролируя Ренины перемещения. Пришлось пообещать маме, что с художником больше не встретиться, куда ж деваться, но это совершенно не означало, что обещание будет неукоснительно выполняться. Получалось, что Леди Петровна сама подталкивала дочь к обману. Освобождению из-под домашнего ареста способствовало не только заступничество Ирининого папы, но еще и невеселые события в семье. Тяжело заболела бабушка Лиза, мамина мама, рядом с которой прошло безмятежное, замечательное детство Ирины. Внучка в бабушке души не чаяла, они с мамой поочередно бегали в больницу, так что особого настроения для любовных похождений не было. Ирина в разговоре с Володей пообещала, что непременно позвонит, как только сможет встретиться, но вопрос с картинами и набросками нужно было срочно решать. Привозить их домой девушка не хотела, ведь среди них было много обнаженки, мама ее придушит. Странно, когда Володя ее рисовал, то у девушки не возникало никакого чувства неудобства, никакой неловкости, а тут вдруг стало стыдно. Ей не хотелось, чтобы мама, тем более папа, увидели эти работы. Пережить очередную мамину истерику было выше сил. Тут, конечно, опять помогла подружка Анна, которая согласилась припрятать работы у себя на даче. Тем более, что дачный сезон подошел к концу, и ее родители из летнего неотапливаемого домика съехали обратно на городскую квартиру. Ирина с Анной и Вадимом прибыли на Ватькином зеленом москвиче», в назначенный день, чтобы забрать у хозяина дачи Степана Ивановича картины и рисунки. Толстому обрюзгшему мужчине было лет под шестьдесят, как на глаз определили девушки, перебросившись короткими фразами тотчас, как он пошел открывать въездные ворот. Рядом с хозяином крутился огромный лохматый, но добрый пес. Ирина удивилась его присутствию, потому что все лето никакой собаки на территории дачи не видела. Наверное, хозяин брал ее с собой или отдавал друзьям. И правильно, Володьке доверять пса нельзя, он себя-то накормить не может, а тут еще за собакой смотреть, подумала девушка. Степан Иванович вроде бы радушно встретил их, помог Аниному жениху припарковать машину рядом со своей черной Волгой и проводил всех в дом. «Хорошо, что мы приехали с Вадимом», — подумала Ирина, почувствовав на себе нагло раздевающий взгляд хозяина жизни, которому все дозволено. Досмотрелся, поди, на моё нарисованное обнажённое тело, но представлял себе не весь что. Подруга же ничего не замечала. А может, она и не удостоилась липкого внимания хозяина? Конечно, неё же наготу выставили на всеобщее обозрение. Войдя в дом, Анна аж закачалась, замерев на пороге веранды и обозревая внутреннее убранство дома. Точь в точь, как Ирина в первый раз. Вадим же был равнодушен к чужому достатку, но как только увидел картины, за которыми они приехали, присвистнул. «Ну, ты, Ирка, хороша, а с виду ты не подумаешь, что ты можешь быть такой, такой...» Но докончить фразу ему не дала приревновавшая Анна, которая, вовсе не стесняясь окружающих, с размаху саданула ему каблуком по ноге. Вадька взвыл. «Ты что, Анька, рехнулась?» Но больше о достоинствах Ирины вслух не высказывался. Радушие Степана Ивановича вскоре стало понятно, когда он озвучил свое желание приобрести одно из полотен. Но напускная приветливость резко сменилась на раздражение, как только девушка отказалась от продажи. Речь зашла о самой большой картине из всех, около метров в длину, с изображением Ирины, возлежащей полуобнаженной на хозяйской кровати с балдахином. Та, которую Володя называл Майамаха, хотя хозяин дачи озвучил запредельную для Ирины сумму в 500 рублей. Четыре ее оклада, а потом еще и накинул до 700, девушка была непреклонна. С ее точки зрения будет слишком двусмысленно и неприлично, если Степан Иванович повесит ее у себя в спальне, а потом будет хвастать перед своими высоко поставленными дружками знакомством и не только с натурщицей. «Я ведь мог и не отдать вам картины, сердито сопя», Начал выговаривать им хозяин, с трудом скрывая недовольство. Видимо, Ирина оказалась права, и он уже себе представил, как бахвалится перед дружками. А между тем Степан Иванович продолжил свою мысль. «Володька, когда снимал у меня дачу на лето, не сказал, что будет здесь рисовать. Весь дом провонял красками и растворителями. Ирина, вы не находите, что как-то должны мне компенсировать созданные вами неудобства?» Мне кажется, что одну из богинь вы мне просто должны подарить. Ирина сначала взвелась от слова «должна», но тут же вспомнила, как они с Володей занимались любовью в хозяйской спальне и не только в ней, как она мылась в ванной, надевая чужой халат, как позировала в разных комнатах. От этих воспоминаний ее бросила в жар. Наверняка Володя ничего за собой не прибрал и постельное белье не выстирал. Хорошо, если удосужился снять и запихать в корзину для грязного белья в хоскомнате. Не тот он человек, чтобы прибираться вокруг. Ирине порой казалось, что Володя вообще перестает обращать внимание на окружающие предметы, когда в его руках оказываются кисти или карандаши. Художник, одним словом. «Да, вы правы. Мы с Володей действительно провели здесь незабываемое лето. Я подарю вам картину с охотницей Артемидой». «Она, по-моему, удачно впишется в ваш кабинет». «А насчет продажи другой картины вы все-таки, голубушка, подумайте», — не унимался Степан Иванович. «Может, передумаете, так я еще накину цену. Куда вы ее повесите? Или у вас свой дом имеется? Нет? Я так и думал. И где же вы ее повесите? Повторю я вам. На кухне в Хрущевке? Так она займет полстены». Так и рвалась наружу дерзость, по «не ваше дело», Еще не хотелось расставаться с Артемидой, чуть не до слез. Но на ней хотя бы девушка была изображена в боевых доспехах, полностью закрывающих торс. Назвался груздем полезая в кузов». Пообещала горяча, даже не посоветовавшись с Володей. Может, он уже компенсировал хозяину причинённые неудобства. Теперь придется отдавать картину. Но зато перед хозяином дачи она не останется в долгу. От таких, как он, вообще лучше держаться подальше. Ну, хоть что-то мне досталось, как-то недоброе и плотоядно усмехнулся хозяин. А Ирина снова порадовалась, что приехала с друзьями, а не одна на такси. Картины закрыли плотной бумагой, положили в темные холщовые мешки и обмотали веревками. Их и толстую папку с рисунками загрузили в багажник, и на заднее сиденье Вадькиной машины... распрощались со Степаном Ивановичем и повезли все на Анину дачу. По дороге уже подъезжая к дачному поселку, Ирина решила взять пару небольших портретов, пейзаж и некоторые рисунки к себе домой, чтобы повесить в своей комнате. Тем более, что скрывать от мамы уже ничего не нужно, уж больно они хороши. Не хотелось расставаться, все-таки Володька талантище. Остальные работы завернули в полиэтилен, чтобы избежать сырости и пронерливых мышей, и положили в темное место на чердаке Аниной дачи. Однако осень началась сумбурно. Оказалось, что с потерей летнего гнездышка Ирине и Володе стало негде встречаться. Девушка категорически отказалась от свиданий в мастерской кинотеатр. — Из-за кого ты меня принимаешь? — с негодованием отвергла она его предложение о такой встрече. Или ты считаешь, что я по каким-то сомнительным углам шариться буду? Невысокого что обо мне мнения. Иришенька, а как же я? Ты разве не хочешь меня увидеть? Или ты только из-за тряпок со мной встречаешься? Но я же тебя люблю, а ты и ты меня любишь? Володя, опомнись, ты женат. О каких таких чувствах ты пытаешься мне говорить? Мне кажется, что пришла пора нам расстаться, если начались подобные разговоры. И она ушла, хлопнув дверью, перед его носом. Ирина и думать не думала, что Володя настолько серьезно ей увлечется. Их встречи воспринимали с девушкой как невинная игра в роман, но никак не сам роман, поскольку она не была влюблена. Да, ей импонировало внимание мужчины, который ее любит. Нравилось проводить с ним время, потому что было о чем поговорить с интересным неординарным человеком. Нравилось быть натурщицей, Не натурщица, а скорее музы художника. Это было так необычно и потому притягательно. Нравились ей вылазки в Москву, нравилось, что он обшивал ее, дарил подарки. И это все, все. Она вовсе не собиралась с ним иметь каких-то серьезных отношений, которые должны строиться на любви, на взаимной любви, и никак иначе. На первых порах казалось, что и Володька воспринимал ее как отдушину, но потом, потом страсти накалились. Ирина перестала ему звонить и целый месяц избегала встреч. Ближе к концу этого странного пустого месяца, заполненного лишь хлопотами, связанными с бабушкиной болезнью, она вдруг вспомнила о старом и позвонила ему в Москву. Повторился в точности их предыдущий разговор о том, что он ее сразу узнал. Своеобразное дежавю. Только на этот раз Ирина согласилась приехать, собралась в одночасье и была такова.